Только такие арестанты могут существовать в новом обществе. И вот с тридцатых годов перестали принимать узаконенные заявления о голодовках. Голодовка как способ борьбы больше не существует, объявили Екатерине Олицкой в тридцать втором году и объявляли многим. Власть упразднила ваши голодовки. И баста.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 Ведь у новых тюремщиков в условиях закрытости и тайных появились вот такие могучие средства против голодовки. Первое терпение администрации. Его достаточно мы видели из предыдущих примеров. Второй обман. Это тоже благодаря закрытости. Когда каждый шаг разносят корреспонденты, не очень-то обманешь. А у нас от чего же не обмануть? В 33 году в Хабаровской тюрьме 17 суток голодал щебатарев, требуя сообщить семье, где он находится. Приехали, с КВЖД и вдруг он пропал. Он беспокоился, что думает жена. На 17-й сутки к нему пришел заместитель начальника краевого ОГПУ Западный и Хабаровский край прокурор. По чинам видно, что длительные голодовки был не так уж часты. и показали ему телеграфную квитанцию, вот, сообщили жене. Тему говорили принять бульон, а квитанция была ложная. Почему все-таки высокие чины обеспокоились? Не за жизнь же Щеботарева. Очевидно, в первой половине тридцатых годов еще была какая-то личная ответственность за затянувшуюся голодовку. Третье, Насильственное искусственное питание. Этот прием взят, безусловно, из зверинца.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 продвигает кишку дальше, и жидкий питательный раствор попадает прямо в пищевод, еще затем массирует живот, чтобы заключенный не прибег к рвоте, ощущение моральной оскверненности, сладости во рту и легкоющего, всасывающего желудка до наслаждения приятно. Наука не застаивалась, и разработаны были также и другие способы кормления – клизмы через задний проход, каплями через нос.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 То есть не только считать, что голодовки не было, но даже будто заключенный все эти дни находился на воле. Пусть единственным ощутимым подследствием голодовки будет истощение арестанта. Это значило, хотите подыхать? Подыхайте. Арнольд Раппопорт имел несчастье объявить голодовку в архангельской внутренней тюрьме, как раз при приходе этой директивы. Голодовку он держал особенно тяжелую и, казалось бы, тем более значительную, сухую. 13 суток, сравни 5 суток такой же голодовки Дзержинского. Да в отдельной ли камере. И полную победу. И за эти 13 суток в одиночку, куда его поместили, только фельдшер иногда заглядывал, а не пришел ни врач и никто из администрации, хоть поинтересоваться, с чего же он требует своей голодовкой. Так и не спросили. Единственное внимание, которое ему оказал надзор, Тщательно обыскали одиночку, вытряхнули запрятанную махорку и несколько спичек. А хотел Рапопор допиться прекращения следовательских издевательств. Голодовки своей он готовился научно. Перед тем получил передачу, ел только сливочное масло и баранки. Черный же хлеб перестал есть за неделю. Доголодался он до того, что сквозь его ладони просвечивало. Помнит?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 на на самоубийство. Борьба ли это? Неподчинение? СССР Каорицкая считает, что голодовку, как способ борьбы, сильно уронили троцкисты и следовавшие за ними в тюрьму коммунисты. Они слишком легко ее объявляли и слишком легко снимали. Даже когда она, иэн Смирнов, вождь их, проголодав перед московским процессом четверо суток, быстро сдался и снял голодовку, говорит она. Говорят, до 36 года троскисты даже принципиально отвергали всякую голодовку против советской власти и никогда не поддерживали голодающих эсеров. Напротив, от СР и СД всегда требовали себе поддержки. В рогандо колымском этапе 36 года они называли предателями и провокаторами тех, кто отказывался подписать их телеграмму протеста Калинину против посылки авангарда революции, то есть их. на Колыму. Пусть оценит история, насколько упрек этот, верен или не верен. Однако и тяжелее никто не заплатил за голодовку, чем троцкисты. Ких голодовкам и забастовкам в лагерях, мы еще придем в части 3. Легкость в объявлении и снятии голодовок, вероятно, вообще свойственна порывистым натурам, быстрым на проявление чувств.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 Однако не было в стране общественного мнения, от того укрепилась тюрьма нового типа. И вместо легко достающихся побед, постигали арестантов тяжело зарабатываемые поражения. Проходили десятилетия, и время делало своё. Голодовка, первая и самое естественное право арестанта, уже и самим арестантам стало насужда непонятно, охотников на неё находилось всё меньше. Для тюремщиков же она стала выглядеть глупостью или злостным нарушением. Когда в 1960 году Геннадий Смелов, бытовик, объявил Ленинградской тюрьме длительную голодовку, все-таки как-то зашел в камеру прокурор, а может общий обход и спросил «Зачем вы себя мучаете?» Смелов ответил «Правда мне дороже жизни!» Эта фраза так поразила прокурора своей бессвязностью, что на следующий день Смелов был отвезен в Ленинградскую спецбольницу «Сумасшедший дом» для заключенных. Врач объявила ему «Вы подозреваетесь в шизофрении». По виткам рога и уже в узкой части его возвысились бывшие централы, а теперь специзоляторы к началу седьмого года. Выдавливались уже последняя слабина, уже последние остатки воздуха и света и голодовка. проредевших и усталых социалистов в штрафном Ярославском изоляторе в начале седьмого года была из последних отчаянных попыток. Они еще требовали всего, как прежде. И старостата, и свободного общения камер они требовали, но вряд ли уже надеялись и сами. 15-дневным голоданием, хоть и законченным кормежкой через кишку, они как будто отстояли какие-то счастья своего режима, часовую прогулку, областную газету, тетради для записи, это они отстояли, но тут же отбирали у них собственные вещи и швыряли им единую арестантскую форму специзолятора, и немного прошло еще отрезали полчаса прогулки, а потом отрезали еще 15 минут. Это были все одни и те же люди, протягиваемые сквозь череду тюрем в ссылках по правилам большого пасьянса. Кто из них десять, кто уже и пятнадцать лет не знал обычной человеческой жизни, а лишь худую тюремную еду до голодовки? Не все еще умерли те, кто до революции привык побеждать тюремщиков. Однако тогда они шли в союзе со временем и против слабнущего врага. А теперь против них в Союзе были и время, и крепнущий враг. Были среди них и молодые, как странно это сейчас, те, кто осознали себя эсерами, эсдеками или анархистами. Уже после того, как сами партии были разгромлены, не существовали больше, и новым поступленцам предстояло только сидеть в тюрьмах. круг всей тюремной борьбы социалистов, что ни год, то безнадежнее, одиночество отсасывалось до вакуума. Это не было так, как при царе, только бы двери тюремные распахнуть общество закидает цветами. Они разворачивали газеты и видели, как обливают их бранью, даже помоями, ведь именно социалисты казались Сталину самыми опасными для его социализма. А народ молчал. И почему можно было осмелиться подумать, что он сочувствует тем, за кого не так давно голосовал в учредительном собрании? А вот и газеты перестали браниться, Настолько уже не опасными, незначащими, даже несуществующими считались русские социалисты. Уже на волю упоминали их только в прошлом и давно прошедшем времени. Молодежь и думать не могла, что еще живые где-то есть СССР и живые меньшевики. И в череде Чемкенской и Чердынской ссылки изоляторов Верхнеуральского и Владимирского, как было не дрогнуть в темной одиночке, уже с намордником, что, может быть, ошиблись и программа их, и вожди, ошибками была и тактика, и практика, и все действия свои начинали казаться сплошным бездействием, и жизнь, отданная на одни только страдания, заблуждением роковым. Их одинокий тюремный бой был, по сути, за всех нас, будущих арестантов, хотя сами они могли и не думать так, не понимать этого. Зато как будем мы-то потом сидеть и содержаться? И если бы они победили, то, пожалуй, не было бы ничего того, что потом с нами будет, о чем эта книга, все семь ее частей. Но они были разбиты, не отстояв ни себя, ни нас. Сень одиночества распростерлась над ними отчасти от того, что в самые первые послеверационные годы, естественно приняв от ГПУ заслуженное звание политических, они также естественно согласились с ГПУ, что все направо от них, начиная с кадетов, не политические, а каэры — контры, навоз истории. И страдающие за Христову веру тоже получились каэры. И кто не знает ни право, ни лево, это в будущем мы. мы все. Тоже получатся каэры. Так отчасти вольно, отчасти невольно, обособляясь и чураясь, осветили они будущее 58-ю, вров которой им предстояло еще ввалиться. Предметы и действия решительно меняют свой вид в зависимости от стороны наблюдения. В этой главе мы описываем тюремное стояние социалистов с их точки зрения. И вот оно освещено трагическим чистым лучом, но те Кэры, которых политы на соловках обходили пренебреженно, те Кэры вспоминают политы, какие они противные были, всех презирают, сторонятся своей кучкой, все свои пайки и льготы требуют и между собой ругается непрестанно. И как не почувствовать, что здесь тоже правда. И эти бесплодные бесконечные диспуты уже смешные. И это требование себе пайковых добавок перед толпой голодных и нищих. В советские годы почетное звание политов оказалось отравленным даром. И вдруг возникает еще такой упрек. А почему социалисты, так беззаботно бегавшие при царе, так смякли в советской тюрьме? Где их побеги? Вообще побегов было немало. Но кто в них помнит социалиста? А те арестанты, кто был еще левее социалистов? Троцкисты и коммунисты, те в свой черед чурали социалистов, как таких же каверов, и смыкали ров одиночества в кольцевой. Троцкисты и коммунисты, каждый ставя свое направление чище и выше остальных, Презирали и даже ненавидели социалистов и друг друга, сидящих за решетками того же здания, гуляющих в тех же тюремных дворах. И Олицкая вспоминает, что на пересылке в бухте Ванино в седьмом году, когда социалисты мужской и женской зон перекрикивались через забор, ища своих и сообщая новости, Коммунистки Лиза Котик и Мария Крутикова были возмущены, что таким безответственным поведением социалисты могут и на всех навлечь наказание администрации. Они говорили так «Все ваши бедствия от этих социалистических гадов» – глубокое объяснение, никакое диалектическое – «передушить бы их». А те две девушки на Лубянке в двадцать пятом году лишь потому пели о сирене, что одна из них была ССРК, а вторая оппозиционерка, и не могло быть у них общей политической песни. И даже вообще оппозиционерка не должна была соединяться с ССРК в одном протесте. Если в царской тюрьме партии часто объединялись для совместной тюремной борьбы, вспомним побег из Севастопольского централа, то в тюрьме советской Каждое течение видело чистоту своего знамени в том, чтобы не объединяться с другими. Троцкисты боролись отдельно от социалистов и коммунистов. Коммунисты вообще не боролись, ибо как же можно разрешить себе бороться против собственной власти и тюрьмы? И от того случилось так, что коммунисты в изоляторах, в срочных тюрьмах, были притеснены ранее и жестче других. Коммунистка Надежда Суровца в 1928 году в Ярославском Централе на прогулку ходила в гусиной шеренге без права разговаривать, когда социалисты еще шумели в своих компаниях. Уже не разрешалось ей ухаживать за цветами на дворике. цветы остались от прежних арестантов, боровшихся. И газет уже тогда решили ее. Зато секретно-политический отдел ГПУ разрешил ей иметь в камере полных Маркса, Энгельса, Ленина и Гегеля. Свидания с матерью едали дали почти в темноте, и угнетенная мать умерла вскоре. Что могла она подумать о режиме, в котором содержит дочь? Многолетняя разница тюремного поведения прошла глубоко дальше и в разницу наград в 37-38 годах. Ведь социалисты тоже сидели и тоже получали свои десятки. Но их, как правило, не понуждали к самооговору, ведь они не скрывали своих особенных взглядов, достаточно для осуждения. А у коммуниста никогда нет особенных взглядов. И за что же его судить, если не выдавить самооговора? Хотя уже разбросался огромный архипелаг. Но никак не херели отсидочные тюрьмы, старая острожная традиция не теряла ритьевого продолжения. Все то новое и бесценное, что давал архипелаг для воспитания масс, еще не была полнота. Полноту давало присоединение тонов и вообще срочных тюрем. Не всякий поглощаемый великой машиной должен был смешиваться с туземцами архипелага. То знатные иностранцы, то слишком известные лица и тайные узники, то свои разжалованные гибисты никак не могли быть открыто показываемыми в лагерях. Их перекатка тачки не оправдывала бы без разглашения и морально-политического ущерба. Также социалисты в постоянном бою за свои права никак не могли быть допущены до смешения с массой, но именно под видом их и льгот и прав содержимое и удушены отдельно. Гораздо позже, в 50-е годы, как мы еще узнаем, тюрьмы особого назначения понадобятся и для изолирования лагерных бунтарей. В последние годы своей жизни, разочаровавшись в исправлении воров, верит Сталин разным паханам давать тоже тюрзак, а не лагерь. И, конечно, приходилось брать на дармовое государственное содержание еще таких арестантов, кто по слабости сразу в лагере, умерев, уклонился бы тем самым от отбывания срока, или еще таких никак не мог быть приспособлен к туземной работе, как слепой Копейкин, 70-летний старик, постоянно сидевший на рынке в городе Юрце Волжском. Песнопение его и прибаутки повлекли 10 лет по КРД, но лагерь пришлось заменить тюремным заключением. Соответственно, затащим, оберегали, оберегался, обновлялся и укреплялся, и усовершался старый острожной фонд, наследованный от династии Романовых. Некоторые централы, как Ярославские, настолько прочные и удобно были оборудованы. Двери, обитые железом, в каждой камере постоянно привинчены стол, табуретки и койка, что потребовали только укрепления намордников на окнах до разгораживания прогулочных дворов до размеров камеры к 1937 году. Спилены были в тюрьмах все деревья, перекопаны огороды и травяные площадки, залит асфальт. Другие, как Суздальский, требовали переоборудования из монастырского помещения, но ведь само заключение тела в монастыре и заключение его государственным законом в тюрьме преследуют физически сходные задачи, и от того здание всегда легко приспосабливается. Также был приспособлен под срочную тюрьму один из корпусов Сухановского монастыря. Ну да ведь надо же было пополнить... и утери фонда, выделение Петропавловской крепости шли с сельбурга под экскурсантов. Владимирский централ был расширен и достроен, большой новый корпус при Ежове. Он много использовался и много вобрал за эти десятилетия. Уже упомянуто, что действовал Тобольский централ, а с 25 года открылся для постоянного и обильного использования Верхнеуральский. Все эти изоляторы живы на нашу беду и работают В минуту, когда пишутся эти строки. Из поэмы Твардовского «Задаль-юдаль» может заключить, что не пустовал при Сталине и Александровский Централ. Меньше сведений у нас об Орловском. Есть опасения, что он сильно пострадал в Отечественную войну. Но по соседству он всегда дополняется хорошо оборудованной отсидочной тюрьмой в Дмитровске Орловском. В двадцатые годы в политизоляторах, еще закрытками называют их арестанты, кормили очень прилично, обеды были всегда мясными, готовили свежих овощей, в ларьке можно было купить молоко. Резко ухудшилось питание в 1931 33 годах, но не лучше тогда было и на воле. В это время цинга и голодное головокружение не были в политзакрытках редкостью. Позже вернулась еда, да не та. В сорок седьмом году в Владимирском тоне Корнеев постоянно ощущал голод: 450 граммов хлеба, два куска сахара, два горящих, но не сытных приварка и только кипятка от пуза. Опять же скажешь, что не характерный год, что и на воле был тогда голод. Зато в этом году великодушно разрешали воле кормить тюрьму, посылки не ограничивались. Свет в камерах был пайковый всегда. И в 30-е, и в намордники и армированное мутное стекло создавали в камерах постоянные сумерки, темнота – важный фактор угнетения души. А поверх намордника еще натягивалась часто сетка, зимой ее заносило снегом, и закрывался последний доступ к свету. Щущение становилось только порчей и ломотой глаз. В Владимирском тоне этот недостаток света восполнялся ночью. Всю ночь жгли яркое электричество, мешая спать. А в Дмитровской тюрьме Козырев в 38 году свет вечерний ночной был. Коптилка на полочке под потолком, выжигающая последний воздух. В 39 году появился в лампочках половинный красный накал. Воздух тоже нормировался. Форточки на замке и отпирались только на время оправки. Вспоминает и из Димитровской тюрьмы, и из Ярославской. Гинзбург. Хлеб с утра и до обеда уже покрывался плесенью. Влажное постельное белье зеленели стены. А во Владимиры в сорок восьмом году стеснения в воздухе не было. Постоянно открытая фромуга. Прогулка в разных тюрьмах и в разные годы колебалась от 15 до 45. Никакого уже шлищельбургского или соловецкого общения с землёй, Все растущее выпалото, вытоптано, залито бетоном и асфальтом. При прогулке даже запрещали поднимать голову к небу. Смотреть только под ноги, вспоминает и Козырева Адамова, казанская тюрьма. Свидания с родственниками запрещенные были в 37 году и не возобновлялись. Письма по два раза в месяц отправить близким родственникам и получить от них разрешалось почти все годы. Но Казань... прочтя через сутки вернуть письмо надзору, также и ларёк на присылаемые ограниченные деньги, немаловажная часть режима и мебель. Адамова выразительно пишет о радости после убирающихся коек и привинченных полустульев увидеть и ощупать в камере суддаль, простую деревянную кровать с сенным мешком, простой деревянный стол. В Владимирском тоне Корнеев испытал два разных режима. И такой 47-48 годы, когда из камеры не отбирали лишних вещей, можно было днем лежать, и Вертухаю мало заглядывал в глазок. И такой 49-53 годы, когда камера была под двумя замками у Вертухая и у дежурного, запрещено лежать, запрещено в голос разговаривать, в казанке только шепотом. Личные вещи все отобраны, выдана форма из полосатого матрасного материала, переписка два раза в год, и только в дни, внезапно назначаемые начальником тюрьмы, упустив день, уже писать не можешь. И только на листике вдвое меньше почтового участились свирепые обыски налетами с полным выводом и раздеванием до гола.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 За шум, производимый обувью, казанка, женщинам были выданы мужские ботинки номер 44. Впрочем, Гинсбург верно выводит, что карсер давали не за проступки, а по графику. Все поочередно должны были там пересидеть и знать, что это. И в правилах был еще такой пункт широкого профиля. В случае проявления в карсере недисциплинированности... Начальник тюрьмы имеет право продлить срок пребывания в нем до 20 суток. А что такое недисциплинированность? Вот как было с Козыревым. Описание карсера и многого в режиме так совпадает у всех, что чувствуется единое режимное клеймо. Захождение по камере ему объявлено 5 суток карсера. Осень, помещение не неотапливаемое, очень холодно. Раздевает до белья, разувает пол, земля, пыль, бывает мокрая грязь. Казанке вода. У Козырева была табуретка, у Гинзбург не было. Решил сразу, что погибнет, замерзнет, но постепенно стало выступать какое-то внутреннее таинственное тепло, и оно спасло. Научился спать, сидя на табуретке. Три раза в день выдавали по кружке кипятку, от которого становился пьяным. В трехсотграммовую пайку хлеба как-то один из дежурных выдавил незаконный кусок сахара по пайкам. И различая свет из какого-либо лабиринтного окошечка, Козыров вел счет времени. Вот кончилось его пять суток, но его не выпускали. Обостренным ухом он услышал шепот в коридоре насчет не то шестые сутки, не то шести суток. В том и была провокация. Ждали, чтобы он заявил, что пять суток кончилось. Пора освобождать и за недисциплинированность продлить еще ему карцер. Но он покорно и молча просидел еще сутки, и тогда его освободили, как ни в чем не бывало. Может быть, начальник тюрьмы так и испытывал всех по очереди на покорность. Карсер для тех, кто еще не смирился. После карсера камера показалась дворцом. Козырев на полтора на полгода оглох, и начались у него нарывы в горле. А однокамерник Козырева, отчастый карсеров, сошел с ума, И больше года Козырев сидел вдвоем с сумасшедшим. Много случаев безумия в политизоляторах помнит Надежда Суровцева, одна не меньше, чем насчитал счета в Новорусске по летописи Но покажется ли теперь читателю, не покажется ли, что мы постепенно взобрались на вершину второго рога, и, пожалуй, он повыше первого, и, пожалуй, поострей. Но мнения расходятся. Старые лагерники в один голос признают Владимирский тон 50-х годов курортом. Так нашел Владимир Борисович Зельдович, присланный туда со станции Абез, и Анна Петровна Скрипникова, попавшая туда в пятьдесят шестом году из Кемеровских лагерей. Скрипникова особенно была поражена регулярной отправкой заявлений каждые 10 дней, она стала писать в ООН, и отличная библиотекой, включая иностранные языки. в камеру приносят полный каталог и составляешь годовую заявку. А еще же не забудьте гибкость нашего закона. Приговорили тысячи женщин, жен к тюрзаку. И вдруг свистнули. Всем сменить на лагеря. На клэме золото не домыв. И сменили. Без всякого суда. Так, если еще тот тюрзак? Или это только лагерная прихожая? И вот тут только...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 И какие ясные мысли, какие поразительные иногда выводы он записывает на выданной ему бумаге. Да, впрочем, только если достанешь из ларька, а после заполнения сдать навсегда в тюремную канцелярию. Но что-то сбивает нас ворчливые наши оговорки. Трещит и ломается план главы. И уже не знаем мы, в тюрьме нового типа, в тюрьме особого, а какого назначения, ощущается ли душа человека или гибнет окончательно?